Глава 20. Перед началом концерта Якуб и Ольга прошли в артистическую позади сцены, чтобы пожать доктору Шкретти руку, затем спустились в зал. Ольга намеревалась после перерыва уйти, чтобы оставшийся вечер провести наедине с Якубом. Якуб считал, что это рассердит друга, но Ольга твердила, что он и не заметит их преждевременного ухода. Зал был почти полон, в их ряду было всего лишь два свободных места. «Эта женщина сегодня преследует меня, как тень», — наклонившись к Якубу, сказала Ольга, когда они усаживались. Якуб, оглянувшись, увидел, что рядом с Ольгой сидит Бертлев, а возле него медсестра, у которой в сумке был яд. На мгновение у него замерло сердце, Но наученный за всю свою жизнь скрывать то, что творится в душе, он сказал совершенно спокойно. «Ну-ну, мы оказались в ряду контрамарок, которые Шкрет раздал своим знакомым. Стало быть, он знает, в каком ряду мы сидим и заметит, если уйдем. Скажешь ему, что впереди плохая акустика, и потому после перерыва мы пересели в задний ряд», — сказала Ольга. Тут на сцену поднялся Клима с золотой трубой в руке, и зал зааплодировал. Когда за ним вышел доктор Шкрета, аплодисменты еще усилились, и по залу прокатилась волна оглушительного шума. Доктор Шкрета скромно стоял позади трубача, давая понять неловким движением руки, что главная фигура концерта, конечно, гость из столицы. Публика чутко восприняла весьма трогательную неловкость жеста и ответила на нее еще более бурными аплодисментами. Откуда-то «Да здравствует доктор Шкрета!» Пианист, самый неприметный из всех троих и привлекающий к себе наименьшее внимание публики, опустился на стульчик у рояля, Шкрета подсел к импозантной ударной установке, а трубач легким ритмичным шагом стал похаживать от пианиста к Шкрете и обратно. Аплодисменты стихли, пианист ударил по клавишам, начав свое сольное вступление — но Якуб заметил, что его друг чем-то обеспокоен и растерянно оглядывается. Трубач, также заметив озабоченность доктора, подошёл к нему. Шкрета что-то шепнул Трубачу, и они оба нагнулись к полу. С минуту внимательно осматривали его, а потом Трубач поднял палочку, упавшую к ногам пианиста, и протянул её Шкрете. Публика, внимательно следившая за сценой, разразилась новым взрывом аплодисментов, и пианист, сочтя их и своему вступлению, продолжал играть и при этом с благодарностью кланяться. Ольга, схватив Якуба за руку, прошептала. «Чудесно! Настолько чудесно, что, мне кажется, с этого момента кончается моё сегодняшнее невезение!» Наконец, в звуки рояля вплелись труба и барабан. Клима трубил, неустанно передвигаясь мелкими ритмичными шажками, а доктор Шкрета выседал за своими барабанами, как величественный невозмутимый Будда. И Якуб представил себе, в то время, как доктор Шкрета на сцене бьёт в барабаны, и публика хлопает и кричит, медсестра вдруг вспоминает о лекарстве, проглатывает таблетку, корчится в судорогах и замертво падает на стул. И тут ему стало ясно, почему эта девушка получила билет в тот же ряд, что и он. Эта сегодняшняя случайная встреча в винном погребке была искушением, испытанием. Произошла она лишь за тем, чтобы он, как в зеркале, увидел свой образ. Образ того, кто подает ближнему яд. Но тот, кто его испытывает, Бог, в которого он не верит, не алчат ни кровавой жертвы, ни не крови невинных. Испытание должно завершиться не смертью, а лишь его, Якуба, самопознанием, которое избавит его от недозволенной нравственной гордыни. И сейчас медсестра сидит в одном ряду с ним именно за тем, чтобы он мог еще в последнюю минуту спасти ее. И именно потому рядом с ней человек, с которым он вчера подружился и который поможет ему. Да, он дождётся первой же возможности, скорее всего, паузы между двумя номерами, и обратиться к Бертлифу с просьбой выйти втроём в коридор. Там он как-то объяснит всё, это невообразимое безумие кончится. Музыканты доиграли первую композицию, раздались аплодисменты. Медсестра сказала «Извините», в сопровождении Бертлифа стала выбираться из ряда. Якуб хотел было встать идти за ними, но Ольга удержала его за руку. Нет, пожалуйста, не сейчас. Подожди до перерыва. Все произошло быстрее, чем он успел осознать. Музыканты играли уже следующую композицию, и Якуб понял, что тот, кто испытывает его, посадил Ружену рядом с ним вовсе не для того, чтобы спасти его, Якуба, совесть, а чтобы вне всяких сомнений подтвердить его проигрыши, его осуждение Трубач продолжал дуть в трубу, доктор Шкрета возвышался, словно великий Будда Барабанов, а Якуб сидел и не двигался с места. В эти минуты он не видел ни трубача, ни доктора Шкрета, он видел лишь одного себя, как он сидит и не двигается с места. И от этого чудовищного образа он не мог оторвать взор.